Со временем он поступил в художественный колледж, где в конце концов остановил выбор на живописи. Отличный студент, он уже на третьем курсе писал вещи, пользовавшиеся спросом у покупателей. Он был рара авис, редкости латынь. Не только в этом отношении. В противоположность большинству товарищей студентов он отличался еще и ясностью мышления. Выросший в семье, где неплохо разбирались в современном искусстве и его проблемах, Постоянно и досконально обсуждали их. Он учился хорошо говорить и писать. Приобрел серьезные познания в истории искусства, чему способствовали не только его личное рвения, но и частые поездки в Тоскану, где он жил в купленном родителями бывшем крестьянском доме. Он понимал, что ему повезло, и знал, что его менее щедро одаренной средой и природой сверстники завидуют ему. Он всегда стремился нравиться людям и умело сочетал правдивость с чувством такта. В бытность свою студентом он пользовался, и в этом, вероятно, заключалось самое удивительное, всеобщей любовью. То же случилось и потом, когда он стал преподавателем и лектором. Даже те, кого он как искусствовед подвергал критике, не питали к нему ненависти, ибо он-то, по крайней мере, никогда не устраивал разноса ради разноса. Лишь в очень редких случаях, отзываясь о том или ином художнике, о той или иной выставке, он не находил ничего заслуживающего похвалы. Окончив колледж, он без чьей-либо подсказки поступил на один год в институт Курто. Затем в течение двух лет сочетал преподавание живописи с лекциями по эстетике. В своем собственном творчестве в этот период он испытал не без выгоды для себя влияние Опарта и Бриджит Райли. И сделался одним из тех молодых художников, работы которых удовлетворяли покупателей, не имевших достаточно средств на приобретение картин самой Райли. В 1967 году он сошёлся с одной из своих студенток курсниц, и эта связь скоро переросла в любовь. Они поженились и купили с помощью родителей дом в Блэкхете. Дэвид решил было попробовать зарабатывать на жизнь исключительно живописью. Но рождение Александры, первой из двух дочерей, И ряд других обстоятельств, в частности то, что к этому времени он, начав освобождаться от влияния Райли, почувствовал себя как художник не очень уверенно. Вынудили его искать дополнительные источники дохода. Преподавать снова в студии он не захотел и стал лектором с неполной нагрузкой. Случай свел его с одним человеком, который предложил ему писать рецензии. Он согласился и год спустя стал зарабатывать достаточно, что позволило ему отказаться от лекций. Так с той поры и пошла его жизнь. Его собственное творчество начало завоевывать довольно прочную репутацию по мере того, как проходило его увлечение оп-артом, что обеспечивало его выставкам коммерческий успех. Хотя он и оставался абстрактным художником в общепринятом понимании этого прилагательного, живописцем-колористом, если пользоваться современным жаргоном. Он знал, что склоняется в сторону природы и отходит от хитроумного иллюзионизма Райли. Его живописные работы отличались технической отточностью, продуманной архитектоникой, унаследованной от родителей, и замечательной мягкостью тонов. Грубо говоря, они хорошо смотрелись на стенах жилых комнат, что и служило одной из веских причин — Дэвид понимал это и не смущался — его коммерческого успеха. Другая причина заключалась в том, что, в отличие от большинства абстракционистов, он никогда не увлекался большими полотнами. Это, вероятно, тоже было перенято у отца и матери. Пристрастие к монументальности, характерной для художников по ту сторону Атлантики, к изготовлению полотен для огромных залов музеев современного искусства не вызывало у него сочувствия. Он не относился к тому сорту людей, которым совестно признать, что их произведения из-за своих малых размеров украшают стены квартиры и особняков и доставляют удовольствие частным владельцам. Ему притила амбициозность, однако он не был лишен чистолюбия. Живопись по-прежнему приносила ему больше денег, чем статьи. И это значило для него много. Как и то, если можно так выразиться, положение которую он занимал среди художников своего поколения. Он считал недостойной всякую мысль о погоне за богатством и славой и в то же время зорко следил за конкурентами и за тем, какую они имеют прессу. Он отнюдь не пребывал в блаженном неведении. Как рецензент, он считал, что лучше переоценить наиболее опасного противника, чем недооценить его. Его супружеская жизнь протекала, можно сказать, весьма спокойным, если не считать того короткого периода, когда Бет, взбунтовавшись против постоянного материнства, стала под знамя движения за равноправие женщин. Но скоро успокоилась, так как в это время вышли из печати две детские книжки с ее иллюстрациями, уже был договор на третью, и велись переговоры о четвертой. Браком своих родителей Дэвид всегда восхищался. Теперь его собственный брак начал принимать такой же характер. Легкие товарищеские отношения и взаимная выручка. Когда ему предложили написать вступление к книге о Бресли, он воспринял это как еще одно свидетельство того, что дела у него, в общем, идут неплохо. Беспокоило его только одно. Знает ли Бресли, что он тоже живописец, или, точнее, живописец известного направления и, кроме того, искусствовед. Директор издательства говорил, что старик этими вопросами не интересовался. Статью о себе он видел и сказал, что она читается.